Глава девятая Я закашлялась и передумала покупать машину с кондиционером. От него я чувствовала сейчас в горле какую-то неприятную сухость. Пусть уж лучше жара, — решила я. К зависти многих я переносила ее неплохо. Наталья, как всегда, оставалась верна своему амплуа. Выглядела шикарно. Одета была во что-то черное с серебряным отливом, красиво до головокружения. Такой я представляла себе булгаковскую Маргариту. — Привет, — поздоровалась она, — извини, что заставила ждать. Что-то стряслось? — Не надо быть экстрасенсом, чтобы догадаться. Я крайне редко появлялась у нее просто так. — Ничего серьезного, — ответила я. — Просто мне нужна твоя консультация. «А -а — протянула подруга разочарованно. — Думаю, она страстно желала бы побывать в какой-нибудь переделке. Ее мистический мир, наверное, стал наводить на нее тоску. — Скучаешь? — спросила я, бросив взгляд на компьютер, где застыла карточная игра. Она проследила за ним глазами. «Просто мне нравится марияж», — пояснила Наташа. По переговорному устройству она попросила секретаршу сделать нам кофе. Я не стала отказываться, решив, что так по-приятельски мне лучше удастся раскрутить ее на откровенный разговор. Иногда Наталья выводила меня из себя своими туманными выражениями, а мне сейчас как никогда требовалась конкретная информация. Я всегда считала, что ты используешь карты только в качестве орудий труда. — Всем нам свойственно ошибаться, — засмущалась Наташа с обезоруживающей улыбкой. — Опять она за свое, — подумала я. В этот момент молодая девушка в легком коротком платье принесла нам кофе и шоколад. Она молча поставила все на стол и, неслышной походкой, удалилась, оставив меня наедине с подругой. — Какие у тебя кадры! — восхитилась я. Наталья никак не прореагировала на мой комплимент и, изящно размешивая ложечкой сахар, неожиданно спросила. — А ты знаешь, что компьютерный преферанс родился в России? — Надо даже удивилась я. — В мои планы никак не входил сегодня разговор о преферансе. — Между прочим, вся наша жизнь — игра. И тебе, как никому другому, должно быть это известно, — заявила Наталья. Я не стала с ней спорить. Не часто услышишь мнение магистра черной магии о карточной игре. И она разговорилась. Программу «Марьяж» разработал наш программист в 1992 году наташа сделала акцент на слове наш я и не думала что она такая патриотка потом в сети интернет был создан преферансный клуб через месяц он уже объединял две тысячи игроков из 28 стран сегодня в международном клубе марияж интернет club Играют между собой онлайн в реальном времени более пяти тысяч любителей преферанса из тридцати стран мира, а, может быть, уже и больше. — И ты тоже? — заинтересовалась я. Наталья согласно кивнула в ответ. — Я заподозрила, что она влюблена в какого-нибудь программиста или карточного шулера. кстати — продолжила Наталья. «Марьяж развивает математические способности и логику. Думаю, что в этой игре заложены основы теории вероятности». «Ага», — подумала я. «Может, в нее и Эйнштейн играл?» Но промолчала. «Как это я до сих пор обходилась без марьяжа?» Убедившись, что водный курс в компьютерный преферанс закончился, Я решилась, наконец, спросить Наталью, что ей известно о голубых бриллиантах. Она озадачила меня своим ответом, хотя он-то как раз и был в ее стиле. «Ничего не скажу, пока тебе на любовь не погадаю. Пора и личную жизнь устраивать», — заключила Лилит. «Интересно, что она подразумевала под личной жизнью». Я сделала вывод, что свою личную жизнь подруга уже считает устроенной. Во мне проснулась слегка успевшая задремать чутье хорошие ищейки. До сих пор я ничего не знала о ее новом поклоннике, и этот факт наводил на размышления. Несмотря на свою таинственность, Наталья всегда посвящала меня во все подробности своих новых бурных романов. Я недоумевала, почему на этот раз она скрывала от меня своего бойфренда. Вряд ли Наташа боялась моего черного глаза. Оставалось предполагать, что у жених — личность темная, и она не хочет пробуждать во мне профессионального интереса. Неужели Лилит связалась с уголовником? — Тогда ее надо спасать. «Откуда такая тяга влипать в истории?» — изумился внутренний голос. «Тебе же за это не платят!» Я была уверена, что Наталья вполне в состоянии позаботиться о себе сама. Но я также знала, что, несмотря на свой дар, она абсолютно беззащитна и беспомощна в собственных сердечных делах. В любви моя Лилит обычно теряла голову. «Ладно, гадай». Согласилась я. Интересно, чем она воспользуется на этот раз. Наташа достала карты Таро. Она перетасовала колоду, а потом попросила меня снять верхнюю карту и отложить ее в сторону. Я проделала все как загипнотизированная Наталья разложила по кругу двенадцать карт. Ну что ж... — сказала она задумчиво. — Начнем с твоего эго. Эта карта представляет собой сознательное «я» и подсказывает, как лучше использовать природный потенциал. Наташа перевернула ее рубашкой вниз. С глянцевой поверхности коричневого стола застывшим взором на меня смотрела императрица. Я вопросительно уставилась на подругу. В принципе, мне было известно значение карты, но меня интересовала Натальяна интерпретация. Она заговорила. Императрицу иначе называют хозяйкой. Так что жаловаться тебе не приходится. С полной уверенностью могу сказать, что ты хозяйка своей судьбе. Только не переусердствуй, — предупредила Лилит, поправляя рукой блестящие пепельные волосы. Возможно, ты слишком обременяешь себя чужими заботами. Что я могла на это возразить? Я продолжала внимательно слушать подругу. Она открыла другую карту и сказала... Я так и думала. В доме приобретения тебе выпало солнце. Это значит, что тебя ожидает награда. — Скорее всего, тебе отдадут долги. — Хорошо бы, — подумала я. Может быть, Владик раскошелится. Впрочем, мне не хотелось, чтобы он расставался с машиной, несмотря на то, что я мечтала поскорее выпутаться из этой истории. — Что ж, — продолжала Наталья, — посмотрим, какие тебя ждут интеллектуальные контакты. На третьей карте был изображен Туз Жезлов. — Я плохо знала минор Аркана, и поэтому с любопытством взглянула на Лилит. Она пожала плечами. — Возможно, ты получишь письмо. Или кто-то по телефону сообщит тебе информацию, которая потребует нового подхода к ситуации. — Продолжать? — спросила Наталья. — Я задумалась. Меня удивило, что она сама захотела прервать сеанс. Такого я за ней никогда прежде не замечала. Неужели в этих предсказаниях что-то не так? Но я не видела никакой опасности, или она о чем-то не договаривает. Да, да, уверенно согласилась я. Тогда Наташа перевернула другую карту, она явно нервничала, и меня пугала ее реакция. — Это карта силы. Она символизирует твой дом. — По-моему, ты с кем-то находишься в постоянном противостоянии. У тебя появился строптивый дружок? — Что-то вроде того, — не стала вдаваться я в подробности. — Несомненно, это так, — сказала Наталья, рассматривая пятую карту. — Ты развлекаешься с рыцарем мечей, а это опасная игра, — заключила она. — Тебе импонирует его мнимая решительность, но в действительности отношения с ним представляют собой зеркало, в котором отражается твое честолюбие. — Это снова связано с работой? — По-моему, гадалка здесь ты, а не я. — резко ответила я, — мне не нравилось, когда кто-то пытался вмешиваться в мои сугубо личные отношения. — Не хочешь — не говори, — ответила Наташа, слегка задетая моим тоном. Она перевернула карту. — Это влюбленная, — сказала Наташа. — Но не обольщайся, в этом доме речь не идет о любви. Он ассоциируется с профессиональными успехами. — Судьба советует тебе держать ситуацию под контролем и избегать необдуманных поступков. Посмотрим, что ждет тебя в доме брака. Она перевернула карту и воскликнула. — Я так и знала, ничего другого от тебя ждать не приходится. Я взглянула на стол. Новая карта предвещала мне суд. — Ну и что это значит? — лениво спросила я. Процесс гадания перестал меня занимать. — Это конфликты, скрывающие риск. — Подумаешь, новость! — я мысленно возмутилась. В восьмом доме мне выпала справедливость, и Лилит объяснила, что я не должна рассчитывать на помощь со стороны. — Как не кстати, — решила я, — ведь именно... На ее помощь я и надеялась. Наталья открыла девятую карту. На картинке я увидела верховную жрицу в перевернутом виде. Твои враги переходят к активным действиям. Уже перешли, — подумала я. «Вообще-то этот дом символизирует передвижение», — уточнила Наталья. «Значит, тебя подстерегают опасности в пути». «Еще пара похищений», — заметил внутренний голос, — «и все будет окей». «Десятая карта тоже касается твоей работы», — сообщила Наталья и перевернула ее. «Это луна». Я и без объяснений подруги сообразила, что не могу понять истинного смысла происходящего. Луна всегда означает иллюзии. Но вот одиннадцатая карта меня встревожила. Она должна была говорить о дружбе, а на ней я увидела дьявола. «Предательство?» Изумилась я. Наталья испуганно кивнула и прикусила губу. Я видела, что она очень за меня переживала. Двенадцатой картой мне выпал туз мечей. Эта карта обычно показывает, от чего исходит угроза. Но здесь я не вижу ничего конкретного, только предостережение. Ты должна в принятии решений пользоваться логикой, особенно перед началом серьезных действий, потому что ставка слишком велика. Я и сама знала, что в этой игре уже поставила на кон свою жизнь. Может быть, перейдем к делу? Спросила я и полезла в сумочку за фотографией. Лилит скривилась, заметив в сумке пистолет, и остановила меня жестом. «Извини, но я тороплюсь!» Она покосилась на часы. «Ты же обещала!» — пришла я в негодование. «Страсть, как не люблю, когда что-то идет не так, как я задумала! Вот и полагайся на дружбу!» Машинально я вспомнила о дьяволе, Однако и подумать не могла, что Наталья способна на предательство. — У меня встреча с клиентом, — сообщила Наташа раздраженно. — Я тоже, между прочим, не при коммунизме живу и вынуждена деньги зарабатывать. — Ну ты даешь, — завьялова усмехнулась я. — А я-то думала, ты святым духом питаешься. — А ты, Танька, как всегда в своем репертуаре, — устало констатировала Наталья. Никого, кроме себя, вокруг не замечаешь. Мне показалось, что она уже почти сдалась. — Удели мне пару минут, — попросила я. — Ну, пожалуйста. — Ладно, — махнула она рукой. — Всего пару минут. Я выложила снимок на стол. — Очень красивая, — сказала Наташа. — И что ты хочешь знать? — Все об этой подвеске. — А ты... — Уверена, что эта вещь подлинная, — засомневалась она. — Почти на сто процентов, — ответила я. Ну, — Но если признаться, настоящей уверенностью меня не было. Я знала о бриллианте только со слов заказчика или, если быть совсем точной, заказчиков. — Тогда это целое состояние. Ты носила ее к ювелиру? — Нет, — призналась я. Впрочем, у меня и не было такой необходимости. Я прекрасно знала, как отличить бриллиант от подделки. И для этого не надо мне было резать им стекло. Вопреки расхожему мнению, его может резать не только бриллиант, но и четыре вида синтетических его имитирующих кристаллов. Например, фианит. Достаточно положить камень без оправы на черную поверхность основанием вниз и шипом вверх. Подделка в таком случае перестанет играть, а бриллиант останется бриллиантом. Правда, этот трюк оправдывался, если камень был без оправы. К тому же сложность заключалась в том, что я так и не сумела подержать мифическую подвеску в своих руках. Наталья дотронулась до фотографии закрыла глаза. Так она простояла несколько секунд, вызывая во мне двойственное чувство Я всегда одновременно и верила, и не верила в ее сверхъестественные способности. — Он настоящий, — заявила Наталья. — Но недавно его украли. И не смотри на меня, как безумная. Мне надо бежать. Встретимся часа через два и поговорим. — Мне захотелось послать ее к черту. Но я с трудом сдержала себя, я была уже одержима идеей узнать об этом камне все до конца. Хорошо, пришлось мне согласиться. Я покинула салон «Лилит», полная утраченных иллюзий. Потратить столько времени на бестолковое гадание. В машине от грустных мыслей меня отвлек сигнал мобильника. — Алло, — сказала я запрограммированным голосом. — Танька, привет. У меня для тебя новости. — Илья, — удивилась я. — Ты что, не рада? Ну что-то успокоила я его. Уже успела соскучиться. Я тут разговаривала с одним типом, и он мне кое-что рассказал о Денисе Стрижевском. Я подумала, что тебе это может пригодиться. — И правильно подумал обрадовалась я. — Что за тип? — Он написал заметку о раскрываемости преступлений в Тарасове. Случайно упомянул и твоего Стрижевского, но умолчал в статье о некоторых деталях. — о каких именно? — загорелась я. — По его мнению, Дениса убили с целью ограбления. — Не понимаю, — искренне удивилась я. — Это уже совсем не вписывалось в рамки моей теории. От обилия противоречивой информации... У меня голова шла кругом Держись, Танька, — подбодрил внутренний голос. — Жаловаться на жизнь поздно, если ты уже родилась. — Где-то я уже это слышала. Его жена при опознании сказала, что он никогда не расставался с дорогими японскими часами фирмы «Ориент». Их-то как раз на теле и не обнаружили. «Никогда не поверю, что Стрижевский погиб из-за часов», — заявила я категорично. «Это дело твое», — согласился Илья. «Но факт остается фактом». Он окончательно испортил мне настроение. Невольно я вспомнила о карте, предрекающей новый подход к ситуации после письма или телефонного звонка. Вот и не верь в пророчество. Мне непреодолимо захотелось снова увидеть Наталью. Пожалуй, я бы умерла, если бы дожидалась, пока истекут эти проклятые два часа. Я набрала ее номер и пришла в полный восторг, застав ее в салоне. Она мне как будто тоже обрадовалась. — Встреча сорвалась, и я жду тебя с нетерпением. — Лечу! — не заставила я себя долго уговаривать. В салоне Наташа представила мне Бориса, высокого брюнета с пронзительными синими глазами. потому как она сияла, я догадалась, что это и есть ее новый друг. И я старалась не показывать вида, как он мне не понравился. Впрочем, лично против него я ничего не имела. Просто Борис раздражал меня, как очередное препятствие. но ну, не стану же я при нем вести речь о моем голубом бриллианте наташу я совсем не понимала зачем она меня позвала если собиралась с ним встречаться не может же она не понимать что такие вещи при посторонних не обсуждаются если наталья ему верит безоговорочно то меня то любовь и не ослепляет прелесть моя обратился борис к моей подруге ты бы не могла принести нам кофе. — Конечно, — улыбнулась она в ответ. — Позвольте, а где же секретарь? — удивилась я. — Мне совсем не нравилось то, что происходит. Я начинала чувствовать себя неуютно, словно попала в западню и свербила желание выкурить сигарету. — Я ее отпустила пораньше, — ответила Наташа. — У нее дела какие-то неотложные. — — Кажется, сестра приезжает. Вы пока с Борисом поболтайте, а я схожу за кофе. Я не успела возразить, как она выскользнула из комнаты, оставив меня наедине со своим другом. — Вам нравится интернет? — спросил он совершенно неожиданно. Я даже слегка опешивала от его вопроса. В общем... Вполне милый молодой человек, только очень приторный Я вздохнула с облегчением. — Вы имеете в виду марьяж в свою очередь осведомилась я. Его глаза вспыхнули интересом. Наталья рассказала. — Так и знал, что не удержится. Вот заразил ее своей страстью, — объяснил Борис. — Я подумала, что нетрудно догадаться. А он снова заговорил. — А вы чем интересуетесь? Что можно было ему ответить? — до чего же я была зла на Наташку, что она поставила меня в такое щекотливое положение? Любопытно, как она меня ему представила. Неужели рассказала о моей детективной практике? — Кулинарии, — наконец нашлась я. забавно — усмехнулся Борис. Я снова начала испытывать дискомфорт. Он смотрел на меня, будто просекал все мое подноготное. И невольно моя рука потянулась в сумочку за зажигалкой. Борис ловко перехватил ее и отшвырнул сумочку подальше. — Да что происходит в конце концов? — воскликнула я. — Игра закончилась, — ответил Борис. Я успела высвободить руку, но поняла, что трачу силы впустую. Он держал в руках ствол и целился мне в лоб. Я захотела крикнуть, но Борис словно предугадал мое желание. — Ц-ц-ц! поднес он палец губам. — А то мозги вылетят. — Это было слишком даже для меня. Не ожидала такой подлости от Натальи. У него на запястье я заметила фирменные часы, которые приятно поблескивали в полумраке магического салона. Когда Наталья работала с компьютером, она включала специальный свет. Безотчетно я затасковала о Валере. С ним так легко можно было справиться. И главное, он никого не убивал. Я и не знала, что у нас есть бандиты-интеллектуалы. — Заткнись, сука. В ледяных глазах Бориса я прочла приговор себе. Ты даже не представляешь, куда умудрилась вляпаться. Я начинала догадываться о происходящем, и мои предположения ввергали меня почти что в ужас. Телевизор в Наталином офисе работал едва ли не на полную громкость. Выстрела никто и не услышит. Борису можно было бы не беспокоиться о глушителе. Юная журналистка в этот момент сообщила, что случайно жертвой криминальных разборок только что стал всеми уважаемых житель города Юрий Михайлович Свиридов. Его не успели доставить в реанимацию, и он скончался в машине скорой помощи. На долю секунды Борис отвернулся к телевизору, и мне хватило ее, чтобы выбить у него ногой оружие. Другой ногой я ударила его в пах. Он скорчился на полу, а я сорвала с запястья друга Наташи часы и бросила их в свою сумочку. Борис не успел подняться на ноги, как я уже была вооружена. На пороге появилась Наташа с керамическим подносом в руках. «Что здесь происходит?» Запнулась она на полуслове. Борис скачил с пола, схватил Наталью за плечи и, заслоняясь ее как щитом, бросился к выходу. Она дико закричала, он отшвырнул ее в сторону. Чашки с подноса посыпались на ковер. Разбрызгался кофе во все стороны, а одна чашка разбилась на мелкие осколки. «К счастью!» — промелькнуло в уме. Я выбежала вслед за Борисом, не обращая внимания на Наташкины причитания. — С ней разберусь потом, — решила я. — Жаль, что при мне не было троса, а то я бы с легкостью опередила Бориса, — сиганув из окна. Но приходилось довольствоваться лифтом, который пока был занят. По лестнице я бы все равно за ним не угналась. Наконец красная кнопка погасла, и я спустилась на несколько этажей вниз, Выбежав из подъезда, увидела уже отъезжающую Хонду. Я пулей влетела в свою машину и рванула не хуже Владика. Борис гнал, что есть мочи, и я мчалась за ним, пренебрегая красным светом. Я боялась только одного, как бы невзначай кого-нибудь не сбить. Наконец мы вылетели за город, где движение было менее оживленным, и темно-синяя Хонда стала от меня отрываться. Я не знала, что предпринять. И в итоге решилась на крайний вариант. Просто-напросто прострелила Борису шину. Машина его резко затормозила. На какое-то мгновение мне показалось, что она вот-вот перевернется. И, остановив девятку, я зажмурилась. Потом схватила пистолет и выскочила из машины на проезжую часть. Борис тоже вылез из своей Хонды, не понимая, что происходит. Стоять! — крикнула я ему, направив на него дуло пистолета. Потом убрала с олба влажные волосы и очень медленно подошла к нему. — Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты предельно ясно на них отвечать, понял? Мой голос задрожал от эмоционального напряжения, и это привело меня в ярость. У воли я заставила себя успокоиться борис не ожидал такого поворота он растерялся явно нервничал гибель свиридова его просто уничтожила он молча кивнул в ответ я прекрасно понимала каково ему быть под прицелом стрижевского ты убрал да последовал короткий ответ кто заказал свиридов предположила я да зачем Не внималась я. — Мне твой допрос ужасно чертел! — заорал Борис. — А мне плевать! Я слегка надавила на спусковой крючок. — Корчишь из себя умную, а сама дура! — воскликнул Борис. — Зачем Сверидову лишний свидетель? — А ты знаешь, красавчик! — Ведь вы с ним поторопились! — сказал я торжествующе. Стрижевский на Сахнова работал а кустарин с ним в тесной дружбе. — Это я, конечно, блевовала. — Вряд ли Сахнов спустит тебе срок убийства своего человека. — А ты попробуй докажи, — нагло заявил он. — Ты зачем часики с Дениса снял? Невинно тут же осведомилась я. Борис побледнел. — Жадность фраера сгубила? — — Что ты хочешь от меня? — спросил он устало. Мимо проехало несколько машин, никто не остановился. Никто, естественно, не пожелал с нами связываться. Но я понимала, что пора закругляться, вот-вот могла нагрянуть милиция. — Сколько тебе заплатил Сверидов? — Он не мне платил, — ответил Борис. — Чем вел меня в замешательство? — Это что еще за новости? — удивилась я, подозревая неладное. — Тебя же предупреждали, чтобы ты не совала свой нос куда не следует. — Ты меня не раздражай, ладно? — попросила я. — Самойлова тоже ты душил? — Ну, я. — Хочешь правду? — Ты ее получишь, как бы много не показалось, — рявкнул Борис со злостью. — Я полностью подчинялся приказам свиридова так как он финансировал партию, в которой я состою. — Какую еще партию? — изумилась я. — Национально-патриотическую, — удовлетворил мое любопытство Борис. — Великое наследие называется. А такую мразь, как Стрижевский, раздавить было одно удовольствие. Одним уголовником больше, одним меньше. А что он шестерка Сахнова, я и правда не знал, к сожалению. — час от часу не легче, — подумала я. Не хватало только ввязаться в политическую авантюру. — Как ты Самойлова вычислил? — задала я новый вопрос, который продолжал меня беспокоить. — Адресок мне свиридов дал, — объяснил Борис. Его любовница подставила. — Имя? — Я не знаю, — пожал плечами Борис, и я поверила, потому что считала, что ему нет смысла ее от меня скрывать. — Но кто? Неужели Регина? Вряд ли, — заключила я, — что мне теперь Владику допрос с пристрастием устроить еще поймет не так. Я пришла к выводу, что у любовниц у него несметное количество, и это наводило на некоторые размышления. И тут меня осенило. Как же я раньше не догадалась, в самом деле, что ли, форму теряю? Самойлова предала женщина, от которой он возвращался той ночью, когда мы с Серегой отвезли его на бабушкину квартиру. Оставалось только съездить по тому адресу и узнать, кто она. Хотя я уже сомневалась в необходимости этого шага. Свиридов застрелен, значит, опасность миновала. Теперь важно найти подвеску и поставить точку. — Никогда бы не подумала, что криминальные разборки случаются так вовремя. Я, наверно очень бессердечная женщина, но смерть Сверидова во мне ничего, кроме радости, не вызывала. Меня смущала одна деталь. Каким образом ему удалось выйти на Владькину подружку? — Если ты не оставишь в покое меня и Наталью, — пригрозила я, — «Перешлю часы Сахнову или Кустарину, и не надейся, что, покончив со мной, ты избавишься от улики. Предварительно я их сфотографирую и отдам снимки на хранение нужным людям, в случае чего они их переправят по назначению, а там пусть с тобой Сахнов разбирается, понял?» «Не тупой», — согласился Борис. Продолжая держать его под прицелом, я отошла на безопасное расстояние, И только в машине убрала в сумочку пистолет. Теперь меня ожидал серьезный разговор с Натальей. Я развернулась и выехала на автостраду. Оглянувшись, увидела, что Борис ставит запаску. Небо почернело, надвигалась гроза. Я была уже в городе, когда хлынул ливень. — Ну что, подружка, поговорим тет-а-тет, — -тет, предложила я горе-прорицательнице, вернувшись в ее салон. — Я не хотела, — зарыдала она, а я продолжала подогревать в себе гнев, который, несмотря на все усилия, уступил место жалости. Сигарета в Наташкиных пальцах дрожала. Я подобрала с пола пистолет Бориса и подумала о баллистической экспертизе. А что, если из него он и стрелял в Дениса? — Неплохое дополнение к часам, — решила я. — Где ты его выкопала? — спросила я, продолжая разыгрывать негодование. — На одном из сеансов, — сказала Наташа, всхлипывая. — Он хотел провести золотой обряд. — Так он еще и бизнесмен, — возмутилась я. Моя самооценка резко повысилась. — Сколько приложено усилий, чтобы со мной расправиться! Никак не пойму, тебе-то я чем не угодила! — Танечка, миленькая, я же не знала! — продолжала причитать Наталья. — Он только просил встречу с тобой устроить. Говорил, что у него какие-то там проблемы, и кроме тебя никто помочь не сможет. — А ты клюнула! — воскликнула я. — Тоже мне ясновидящая! Он мне так понравился, как принц из сказки. Я, конечно, раскладывала карты и, наверное, что-то чувствовала. Но ведь ты сама понимаешь, что в таких случаях голова не думает, — призналась Наталья, растирая на лице косметику. — Сотри тушь со щеки, дорогая, успокойся. — Все хорошо, что хорошо кончается, — заявил я. — А ты часом не вступила в ряды Национально-патриотической партии? — Я тебя умоляю, перестань надо мной издеваться, — попросила она. — У меня и так трагедия в личной жизни. — Ага, — не стала я возражать, — сто девятнадцатая по счету. — Почему сто девятнадцатая? — недоумевала Наташа. — Потому что число оригинальное. Наталья ушла умываться, а я пристроилась к компьютеру играть в марьяж. Настроение у меня было приотличное. — Не забудь цветы на могилку отнести, — напомнил внутренний голос. — Такого человека не стало. Заскучаешь еще? — Ну, что-то мне подсказывало, что скучать мне еще долго не придется. Вернулась Наталья. Она совсем избавилась от косметики и выглядела, как девочка. — Давай свою фотографию. — сказала она, немного успокоившись. — Все равно ведь не отстанешь. Наталья подержала ее в руках и изрекла. Эту подвеску за последние полгода украли как минимум два раза. — Ты уверена? Я все еще продолжала сомневаться. — Абсолютно, — ответила она. И я даже знаю ее историю до того момента, как она с чьей-то помощью покинула Германию. «Не может быть!» — обрадовалась я. «Я могу много интересного рассказать о голубых алмазах и вообще о кристаллах, если тебя это волнует», — добавила Наталья. «Еще как волнует!» — сказала я. «Только сначала ответь мне на один вопрос». «Спрашивай», — согласилась Наталья, ей не терпелось загладить передо мной свою нечаянную вину. — Почему ты не раскрыла карту сюрприз, которую я отложила в начале сеанса? — Ты правда хочешь это знать? — спросила она и нахмурилась. — От ее взгляда мне стало как-то не по себе. — Конечно, хочу, — подтвердила я свои слова. — Потому что она символизирует смерть.